«Сто Брак, объявляю расторгнутым Судья захлопнула папку. Вышли из кабинета. У мальчишки мэтра из-под адвокатской мантии комично торчали джинсы. Он пожал обоим руку и быстро пошел прочь по коридору. Денис заметно повеселел. «У меня с тебе духом встреча. Пойду поточу. Можешь присоединиться?» «Поточу». Знакомая червячья лексика. «Куда идешь? От цвета подальше». тут цены туристические. И отправились, как когда-то, мимо Нотр-Дам по набережной. Двое посторонних друг другу. Шла, думала. Делать сижурку в двух префектурах было бы опасно. Гонка за двумя зайцами может кончиться не наваристым супом, а жидкой баландой. Авось Карим не подведет. Да и корта доверия нет. С Тебедохом у меня тоже развод. Он прознал, что я работаю на конкурента. Начал сжимать кулачки, трибуналом угрожать. А я ему ультиматум. Плати все, что задолжал, а то тебе самому трибунал светит. Он аж пятнами пошел. И где ты теперь будешь работать? Да подумываю, напроситься обратно в Систют Натюр. Матье сказал, шансы есть. Сдам хату по-тихому и в Бордо перееду. Давно пора все тут похерить. Не смотри так, полторы сотни лет назад похерить значило покончить. Старинное название буквы «Ха», две зачеркивающие черты. Как-то Ноэль назвал Дениса «ходячей энциклопедией», а она поправила «сидячая». Кажется, это было в клозыре «долила». Все проходит. «Зато ты не знаешь, как правильно произносится слово «суши». Это нечто среднее между суси и суши. Откуда информация? Айко Аоки сказала. Мангака. А, ну вот сусей я бы поел.